Ж. Желание. Кажется, мы подобрались к желаниям, и я только что заказала кофе. Было ли это желание моим? Что такое истинное твое желание и навязанное чужое, продиктованное модой или борьбой за место под солнцем? Я захотела кофе, один звонок в room service, и кофе у меня на столе. Чего он мне стоил? Ничего, несколько сотен рублей. У меня они есть. Я рада тому, что они есть, и я могу выпить кофе в том отеле, который выбрала, по своим возможностям. Два года назад я могла снять жилье за пару сотен долларов в месяц, и тогда тоже была рада. Сейчас мой номер за сутки стоит в три раза дороже. Что изменилось? Ничего вроде бы не считая количества нулей на банковском счете. Я абсолютно так же радуюсь тому, что у меня есть, не мечтая о большем. Эту радость нельзя измерить в деньгах, однако деньги имеют к ней прямое отношение, а еще энергия. Без нее ничего не живет и ничего не происходит. Она движет всем живым. Здесь я упомяну закон сохранения энергии, который я не знаю, как звучит, но для нас достаточно его названия. Меня часто спрашивают, где брать эту самую энергию, где взять сил? Я отвечаю, ее нет нигде, кроме как в самом человеке. Тебе не надо ее где-то брать, тем более, что это невозможно. Все эти заявления из меня выкачали всю энергию или он энергетический вампир. Для меня несерьезней народного фольклора, в который я сама когда-то верила. Все, что тебе нужно делать, чтобы не лишаться сил, это не растрачивать их на ерунду, а сохранять. Напомнить, куда уходит твоя энергия. На душевную борьбу со стереотипами и проблемами, которые человек придумывает сам. Достаточно следовать заповедям из Библии, и закон сохранения энергии будет на твоей стороне, но о заповедях позже. Всем известные марафоны, думаю, если и работают в самом начале, то по тому же принципу сохранения энергии. Человек вдохновляется, пусть и надеждами, старательно следует указаниям, надиктованным в записи кем-то весьма предприимчивым, пишет списки желаний и в мечтах уже катается на бентли размахивая роликами у себя в инстаграме выбрасывает из закромов ненужное оставляет нужное запускает шарики в небо и ждет и после ждет все волшебство заканчивается парковочные места во дворе все заняты чайник к чертям сгорел лифт сломался и опять от тебя сбежала последняя электричка. Что же случилось? Ведь так все хорошо начиналось. Проверяем списки желаний, и что мы видим? Длиннющий список того, чего у человека нет. То есть это список того, что, по мнению написавшего, ему не хватает для счастья. Квартиру побольше, машину, если ее нет. А если есть, то круче прежний. Поездки там всякие, мужа богатого, домик в Испании. Кто-то хочет ребеночка, осуждая других за вещизм и любовь к деньгам, ведь их желание родить на фоне Бентли кажется святым. Однако помним о принципе Матфея. «Бедный станет еще беднее, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И тут все хватаются за кошельки и за штаны мужа. Но нет. Закон сохранения энергии умножаем на законы из Библии. Заботы, то есть надежды и ожидания, возложенные на завтрашний день, на будущее. А. Принесут разочарование, а это минус энергия. Б. Уведут внимание от дня сегодняшнего на завтра которая, как мы помним из Евангелия от Матфея, заботится о себе само. А без твоего присутствия здесь и сейчас не будет никаких идей. При таком раскладе рассчитывать на исполнение желаний — тухлое дело. Да и дело вообще не наше, нечеловеческое. Этим занимается физика, то есть сохраненная энергия, позволяющая человеку раскрыть свой потенциал, иными словами, талант. Помнишь про свято место, которое пусто не бывает? Так вот, в свободную от воображаемой бедности и нужды в чем-то голову для полного счастья и приходят гениальные идеи. А на идеи приходят еще идеи и все, что нужно для их реализации. Деньги, люди, стечение обстоятельств и даже погодные условия. При этом важно знать, что эти механизмы не поддаются пониманию и хоть какой-то логике. Нужно только оставаться в ресурсе, сохранять энергию. Это значит дать физике делать свое дело. Вот приходит ко мне девушка с запросом. «Хочу найти свой талант». Хорошее желание. Сидит она на эфирах, слушает ушами, смотрит глазами. Настроение выравнивается, отношения с близкими налаживаются. Она все больше улыбается и вообще довольна жизнью. Даже на работе коллеги не так злят, как раньше. И тут ее с этой работы увольняют. Что происходит с девушкой? Паника, слезы, крики. Что же теперь делать? Что я буду есть и пить? Чем за квартиру платить? Классика. Энергия и силы тают на глазах, Идей нет, и человек действительно оказывается в полной заднице. Ищет хоть какую-то работу, страдает еще больше. И в итоге проклинает Карамову. Физика работает на нас, это нужно помнить всегда. Хочешь найти занятие по душе и кайфовать? Тебя надо уволить оттуда, где ты не кайфуешь. Хочешь раскрыться как женщина? «Окей. Перед встречей с мужчиной, с которым этого не удастся сделать, ты подворачиваешь ногу, и нет никакой встречи. А врач в травмпункте истосковался по пирогам с яблоками, по которым у тебя черный пояс. Мечтаешь путешествовать? Хорошо. Твой нелюбимый и опостылевший муж от тебя уходит, и тебе больше не надо держаться ни за чьи штаны и стоять у плиты». Но у человека зачем-то сломалась одна жизненно важная программа. Когда нужно взять, наконец, ответственность за свою жизнь и сказать себе «Я решаю, с кем мне быть и как жить», он почему-то поднимает лапки и плачет, что ему не дают воображаемые кто-то и что-то жить так, как он хочет. А когда наступает момент довериться Богу, этой волшебной физике счастья, Люди проклинают обстоятельства и истощают себя бессмысленной борьбой с ними. После увольнения ты бежишь искать работу, находишь, какую попало, и так проходят твои годы. Книга, которую ты могла бы написать на чердаке, а не в квартире, никогда не будет написана, и твои фанаты никогда не узнают о тебе. Ты злишься на прохожего который случайно выбросил кожуру от банана на том месте, где ты подвернул на ней ногу. Доктор-травматолог не заглянет в твое лицо, потому что оно перекошено от злости и не увидит, какого невероятного цвета глаза у этой девчонки, которая почему-то оказалась одета, как взрослая. И ты никогда не облетишь 20 стран за полгода, потому что ты присядешь крепко на стакан когда человек, который позволял поднять на тебя руку, ушел дубасить с бодуна по субботам какую-то другую дуру. Я сейчас представила себе Бога, седоволосым дедом, похожим на Дамблдора, директора Хогвартса. Как он за нами наблюдает, и у него постоянно удивленное выражение лица. Он настолько привык пожимать плечами и разводить руками, что это стало его обычным положением тела думаю таким его воображают те кто его боится а теперь вернемся к тому с чего начали все желания которые касаются развития тебя как отдельной и уникальной души например перестать обижаться научиться говорить нет что то изменить в себе это естественное желание они все ведут к одному стать наконец Самим собой. Все остальные желания, связанные с достигательством и доказательством, что ты лучше, чем ты есть, — не твои желания, а значит, пустая трата энергии и жизни в целом. Вспомни, Отец наш Небесный знает все, в чем мы нуждаемся, и все, в конце концов, нам дает. Надо лишь отдать ему должок. Он нам жизнь а мы ему не профукать этот дар на ерунду в виде дома, дерева и сына. Что касается моих желаний, то меня саму иногда пугает скорость их исполнений. Иногда мне не верится или я не могу вспомнить, что я могла такое когда-то желать. Украшения от граф, сумки «Биркин», дорогие авто, лучшие курорты — и прочие люксовые штуки догоняют меня сами. Я навру, если скажу, что это мне не нравится. Иногда я смотрю на себя со стороны, и мне то ли смешно, то ли стыдно перед собой за эту девчонку из Сибири, которая когда-то хотела быть похожей на уверенную в себе женщину. И уверенность ей представлялась обладанием вот этим вот всем. Дом на Рублевке — сумки по цене автомобилей, бриллианты на пальцах. Все исполнилось. Нарушилась лишь последовательность. Сначала пришла уверенность, что есть вера, и только потом все остальное, что когда-то по человеческой наивности я желала иметь. Дети, как трудно, надеющимся на богатство, войти в Царство Божие. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 24 по 25. Бывает, что загаданные на марафонах желания исполняются, но ты никогда не узнаешь, чем тебе за это пришлось заплатить. Удачи!